ИЮЛЬ 1966 ГОДА Фламинго немного разочаровал Мэдди. И не потому, что нехваткой великолепия. Она с самого начала мало чего ожидала от второразрядного клуба на Пенсильвании-Авеню. А из-за его скучной обыденности. Из-за того, что тут не возникало ощущения опасности. Правда, было только 6 часов, слишком рано для падения нравов. Но все равно казалось, что фламинго ничем не отличается от загородного клуба. Мэдди села у стойки и заказала вермут. Бармен оказался белым хренастым малым, с темными волосами и набрякшими веками. Интересно, это он дал полиции описание того мужчины, с которым ушла Клео Шервуд? Мэдди не ожидала увидеть белого бармена в клубе, который принадлежал негру и посетителями которого в основном были негры. Ей казалось, что, будучи белым, он поведет себя менее враждебно, чем негр. Но он просто сложил руки на груди, даже не пытаясь ее обслужить. Мы предпочитаем, чтобы приходящих к нам дам сопровождали мужчины. И даже в подобном случае не ожидаем, чтобы они садились у стойки. Владелец нашего клуба считает, что это... Он замолчал, подыскивая слово ⁇ сомнительно ⁇ Я не клиентка, ответила Мэдди. Вот и хорошо. «Значит, вы меня поняли. Почему бы вам не посидеть с другими дамами в кафе-кондитерской Хатслерс? По-моему, это бы вам подошло. А если в самом деле хочется выпить, вы могли бы пойти в отель Эмерсон?» «Я журналистка». Кажется, в его сонных глазах мелькнуло удивление. Он все-таки обслужил ее. Затем прошел в конец стойки, чтобы продолжить приготовление к вечернему наплыву посетителей. Мэдди начала пить вермут. Сначала она удивилась тому, что он сравним с подаваемыми в других барах. Затем дошло, что удивляться глупо. Вермуты мало чем отличаются друг от друга. Вин различаются, виски тоже, но вермуты, похоже, бывают только сладкими или сухими. Этот был сладким. В клуб вошла девушка в брюках и свободной блузке и с любопытством посмотрела сначала на Мэдди, потом на бармена. «Расскажите о себе». — попросила его Мэдди. — Нечего рассказывать? — Всем есть что рассказать. — Это вряд ли. — Не всем. — А что можете рассказать вы сами? — Как я уже говорила, я журналистка. — Откуда? — Из Стар. Не читаю. — Какую же предпочитаете? — Бикон. — Почему? — Потому что она самая толстая, а у меня попугай в клетке. Мэдди продолжала пить свой вермут. Еще совсем недавно его враждебность и игра словами обескуражили бы ее. Она бы начала болтать, может быть, даже флиртовать. Теперь же его поведение просто убеждало в том, что она наконец-то явилась туда, где можно что-то узнать. Именно здесь Клео Шарвуд видели в последний раз. Именно отсюда она ушла с мужчиной, которого никто не знал. По словам вот этого малого. «Я работаю над сюжетом о Клео Шарвуд. Тут нет ничего интересного». Как вы можете так говорить? Молодая женщина умирает при загадочных обстоятельствах. Разумеется, это интересно. В любом случае, тут у нас вы точно не найдете ничего интересного. Что бы ни произошло с Клео, это не имеет отношения к фламинго. Девушка, которая вошла в клуб и посмотрела на Мэдди, вернулась в зал из подсобки, одетая в фирменный костюм заведения. Сетчатые чулки и трикос с отделкой из розовых перьев на линии выреза и у копчика. «Как скучно! Как уныло!» – подумала Мэдди. «Неужели кто-то может находить этот костюм привлекательным?» После Клео осталась, на удивление, элегантная и дорогая одежда. Кто-то подарил ей эти вещи, Мэдди была в этом уверена. «Если найдет дарителя, уже будет что-то». «Вы знали Клео?» Мэдди задала этот вопрос не бармену, а девушке. Но она, как и следовало ожидать, Тут же посмотрела на него, ожидая указаний. Тот ничего не сказал, только посмотрел на нее тоже. «Как я могла ее знать?» — ответила она, ставя бокалы на поднос. «Я заняла ее место? Когда в клубе работала она, меня тут не было. Бармен мог многое сказать взглядом, этого у него было не отнять». «Понятно?» — Мэдди снова обратилась к бармену. «Но ее знали вы. Вы работали с ней». Описали мужчину, с которым она ушла в новогоднюю ночь. Описали и его, и то, что было на ней. «Точно. Расскажите. Это отражено в полицейском отчете, который, вы, думаю, читали. Полагаете, скажу что-то другое? Ну так вот. Ничего другого не скажу». Мэдди открыла свой узкий блокнот и пробежала глазами. «Клео не представила мне того мужчину, который зашел за ней около четырех часов утра». Она переоделась в зеленую блузку, леопардовые брюки и красное полупальто. На ногах у нее были туфли на высоком каблуке, а в руках большая зеленая дамская сумка. Мужчина был высоким, очень темным негром в черной кожаной куртке и водолазке. На вид ему было тридцать с чем-то, и у него были короткие волосы. Очень стройный и очень темнокожий. В полицейском отчете этот факт был упомянут дважды. Интересно, кто нашел его важным? полиция или сам бармен. Мне показалось, что она была недовольна тем, что он зашел в клуб. Она сказала, «Я же сказала, чтобы ты подождал снаружи. Возможно, не хотела, чтобы ее видели с ним, но мне неизвестно почему. Я его не знал. Никогда не видел его ни до того, ни потом. Расскажите мне о ней, о самой Клео. Какой она была?» Что-то в выражении его лица смягчилось. Тот, кто сказал бы, что он не красавец, пожалуй, польстил бы ему, — подумала Мэнди. Скверная кожа, явные признаки облысения, нос картошкой. Но он, как это часто бывает с барманами, располагал к откровенности, причем не только посетителей. Очень вероятно, что Клео изливала ему душу. Скорее всего, он знал о ней больше, чем ее мать. «Она была милой», — сказал он. «И умной. Обаятельный, задорный». Она заслуживала лучшей жизни, как и большинство из нас. А тот мужчина, с которым она встретилась той ночью, я его не знал. Больше мне нечего сказать. Да нет же, вы многое можете сказать. Я хочу знать, какой она была, о чем она мечтала, чего хотела. Что бы это ни было, оно умерло вместе с ней. В зал вошел худой негр с колючим взглядом. Взглянув на него, бармен, похоже, сразу же понял, что у него на уме. Она говорит, что журналистка, мистер Гордон. Я не стал ее водворять. Значит, Шелл Гордон. Что журналистка может делать в моем клубе? Тут нет новостей. Он адресовал этот вопрос бармену, но тот не ответил, и Мэдди осмелела. Я и Стар, работаю над материалом Клео Шервуд. Оставьте девушку в покое, сказал Шелл Гордон. Разве мало она причинила вреда? Мэдди удивилась такому выбору слов. Какой вред причинила Клео? Ведь она как-никак мертва. Доставила ли она горе родителям? Определенно. Бросила ли своих детей? Да. Но никто не пострадал больше, чем она сама. Сколько вы платите вашим девушкам? Вы слишком старые, чтобы здесь работать, ответил мистер Гордон, не говоря уже обо всем остальном. Я спросила потому, что у Клео Шарвуд была дорогая одежда, Меня удивляет, что она могла позволить себе покупать такие вещи, работая здесь. Вечерние платья, меха. Она знала о наличии в гардеробе Клео только одного мехового изделия, но слово «меха» звучало лучше, более весомо. Мистер Гордон подошел к стойке и взял бокал с вермутом, который пила Мэдди. «За счет заведения», — сказал он, — «при условии, что уйдете сейчас же. Вы не можете здесь оставаться». Она знала, что он влиятельный человек. Но белая женщина, пожалуй, покруче него даже здесь, в его владениях. Он не посмеет применить силу. «А если не уйду?» Мистер Гордон повернулся к бармену. «Спайк? Пожалуйста, выпроводи ее. Сейчас же». Мэдди впервые увидела бармана растерянным. Вероятно, он выдворил отсюда много мужчин и даже нескольких женщин, но явно не представлял, как подойдет к Мэдди, дотронется до нее. «Наверное, он и мистер Гордон ожидали, что она испугается и уйдет сама. Но ну, нет, она не даст взять себя на пушку. Не на ту напали». Шел Гордон поставил вермут обратно на стойку. Она взяла бокал и отпила из него. Спайк вздохнул и вышел из застойки в зал. Он был высок и крепок, и легко смог бы стащить ее с барного стула. Но определенно не хотел поднимать на нее руку. Он напоминал Мэдди мультяшного пса, которого она, скорее всего, видела, когда Сет смотрел Донадио. Этого пса звали Клык, или что-то вроде того, и у него был хриплый голос, как и у бармена. «Мисс... миссис, статус замужней женщины придает солидность. К тому же формально она в самом деле все еще замужем. Вас попросили уйти. Не думаю, что у вас есть право отказаться кого-то обслужить». «Разумеется, оно у меня есть», — сказал Шелл Гордон. «Тогда зовите копов», — предложила Мэдди. «Вы думаете, не вызову?» «О, полагаю, вызовите. И мне интересно узнать, что вы им скажете». «Мы здесь не обслуживаем женщин, явившихся без спутника мужчины. Это приличное место». Мэдди рассмеялась, и, похоже, смех взбесил Шелла Гордона больше, чем что-либо из ее слов. «У клуба «Фламинго» высокие стандарты», — сказал он, его лицо, лишь немного более темное, чем у Мэдди, залилось краской. «Это клуб для джентльменов и леди. Во Фламинго исполнялись некоторые из самых лучших музыкальных номеров Америки. Это мой клуб, и правила здесь устанавливаю я. Хотите послушать и посмотреть какой-нибудь из наших замечательных музыкальных номеров? Приходите сюда с джентльменом, если у вас есть такие знакомые». Мэдди оценила ситуацию. Она, конечно, могла бы устроить здесь сидячую забастовку, но зачем? Я с удовольствием уйду, если мистер, как ваша фамилия, сэр, проводит меня до машины. В наши дни это не самый безопасный район. Выведи ее, Спайк. Когда они вышли на Пенсильванию-авеню, небо все еще оставалось светлым и было тепло и душно. Мэдди добавила к своей прежней лжи еще одну. «Я оставила машину в нескольких кварталах от клуба, извините». Он неопределенно хмыкнул. Один квартал она прошла молча, затем спросила. «Она вам нравилась?» «Что?» «Клео». «Она нравилась вам?» «Конечно, она нравилась всем. Кроме мужчины, который ее убил». Пауза. «Вы не могли бы рассказать мне о ней что-нибудь такое, чего не прочитаешь в отчетах? Мэдди на секунду замолчала и что нельзя узнать в морге. Еще одна долгая пауза, и она подумала, что он уже не заговорит, но тут он прервал молчание. Она была как стихотворение. Что? Она вообще не ожидала от него ответа, тем более такого нежного и неоднозначного. Когда я учился в школе, нам задали выучить одно стихотворение. Я его тогда не понимал. Там шла речь о женщине, которая любила все, что видела. Моя покойная герцогиня Роберта Браунинга. Да, вроде бы так. В ту ночь у нее было свидание, бесспорно. Вы сказали полиции про свидание. Вы описали его, описали ее и очень подробно. Но у нее был и другой мужчина, не так ли? Мужчина, которого вы видели с ней часто, но не в ту ночь, верно? Послушайте, вы все неправильно поняли. А как надо понимать? Тут бесполезно копать. «Тот другой мужчина, с которым она встречалась, он не имел к этому никакого отношения. Откуда вы знаете?» «Пожалуй, надо пройти еще два-три квартала, прежде чем признаться, что у нее нет машины. А может, имеет смысл сделать вид, будто ей принадлежит какая-то из припаркованных на этой улице, и притвориться, будто она ищет в сумке ключи. Послушайте, когда я была молода, намного моложе, чем теперь у меня был секрет. Речь шла о мужчине» женатым мужчине. Он мог погубить мою жизнь, но мне повезло. Если женатый любовник не имел отношения к истории ее исчезновения, хорошо. Но ведь он у нее был, не так ли? И, похоже, все боятся об этом говорить. Почему? Просто забудьте о ней и все. Пожалуйста. Скажите мне о ней хотя бы одну вещь, которую никто не знает. Всего одну. Он на мгновение задумался. Она бы не хотела, чтобы вы доставляли ему неприятности. Он был ей не безразличен. Она любила его. Я сказал то, что сказал. Вы слишком зацикливаетесь на словах, а ведь это просто слова. Мэйди могла бы сказать, что Милтон ей все еще не безразличен, но это не любовь. Совсем иное. По-моему, вы знаете больше, чем говорите. Все знают больше. Все знают больше, чем говорят, и все знают больше, чем я. «И то, и другое. У вас ведь нет машины?» «Да, ее у меня нет». Ей было неприятно, что она его обманула. «Я посажу вас в такси и заплачу за него, если пообещаете никогда больше не приходить в клуб. Не стану ничего обещать». Так я и думал. И все равно заплачу. Такси нашлось быстро. Когда она села на заднее сиденье, он наклонился и сказал. «Если не прекратите копать, натворите бед» и можете пострадать сами». Мадам Клэр сказала то же самое, но словам мадам Клэр грош цена.